Глава 58. Шура Капецкая была самой молоденькой в их компании. Ей же 16 не исполнилось. Когда 364-й хирургический полевой передвижной госпиталь в декабре 41 остановился ненадолго в Тихвине, туда пришли устраиваться местные девчонки. Шура увязалась с ними не до росток, а туда же. Но чем-то пришлось по душе начальству, ее взяли с 30 другими сандружинницами. Госпиталь тогда не в Тихве, не было в Пикалево, потому как в самом городе шли бои. Потом госпиталь поколесил по железным дорогам в подполье Волховского фронта и уже в конце января 1942 года проследовал в полном составе через мясной бор. Было непривычно тихо. Вторая ударная продвинулась уже вперед. Дороги накатали по снегу на славу, зимняя суровая стужа сковала болото, о которых медики и не подозревали. Хотели расположиться в деревне в Дицко, но едва подобрались к ней, а ехали на лошадях, на них и имущество везли, как вдруг налетели юнкерсы, принялись бомбить. Нет, сказал начальник госпиталя Юмаев, осмотрев уцелевшие после налета избы, сюда мы заползать не будем, опасно. Лучше в палатках и в лесу. Там безопаснее будет. Шура Капецкая трудилась самозабвенно. Сначала вместе с подругами снег расчищала в густом березняке помогала мужчинам ставить палатки, раненых обихаживала, меняла им повязки, поила лекарством, бинты стирала, натапливая для этого воду и снега. Времени на сон оставалось мало, постоянно хотелось спать, но очень уж много было работы. Раненые шли потоком, подвозить их не успевали, а после первого окружения в марте, о нем они правда только слыхали смутно, становилось хуже и хуже. И лекарств не хватало, о новых бинтах и думать забыли, с питанием возникли перебои, и вывоз раненых застопрился. Все вокруг ели лошадей. И убитых, и тех, что сохранились еще, а Валера Подерин, основную часть конского состава, ухитрился сберечь, хотя с кормом для лошадей была и вовсе беда. Девчонки, подруги Шуры, из тех, что были Тихвинские, из Ленинграда эвакуированные, дружили с Валерой, помогали ему лошадей спасать поскольку о другом транспорте в госпитале почти не знали, а дороги в апреле как таковые исчезли. Нина и Тамара Щепкины – двоюродные сестры, две Маши – Каширина и Макеева, Лена Иванова и еще одна – Мария – Кутузова. А больше других Шорочка старалась, лошадок ей страсть как было жалко – благородных, терпеливых, молча страдающих животных. Рубили ветки, запаривали их, тем и кормили бессловесную скотину – стойко терпевшую невзгоды вместе с людьми. «Лошадь – существо гордое», – объяснял Валера-ветеринар Шурочки, Она чаще других прибегала приласкать животных. «Ты вот смотри сама. Если коняга упадет, вытаскивая непосильный воз, застрянет в снегу или в болоте, она всегда старается встать, вроде бы извиняется перед человеком за проявленную слабость. Неловко ей. И упаси, Боже, бить упавшую лошадь. Все равно, что ребенка ударить». Не только Шурочка, но и подружки ее, как только выдавалось свободное время, приходили приласкать лошадей, поговорить с ними, после чего вроде бы и души их обмекали, черствеющие среди сплошных страданий, кровавых и горячечных будней госпитальной жизни. В начале мая начальник госпиталя отправил подерина к мясному бору, чтобы сани сменить на телеге. Дело это было вовсе не ветеринарское, но приказ он и есть приказ. Взял Валера Дюжину красноармейцев, у каждого по две лошади, и подались верхами к мясному бору. Ехали медленно, было тихо, да вскоре группу засекли. Стал бить пулемет, заухали разрывы мин, фонтаны брызг, осколки визжат. Жутко. А по воде ходу не прибавишь. Однако надо поспешать, назад и вовсе нельзя. На полпути увидели. Три грузовика стоят, ЗИСы зеленые, а водителей нет. Радиаторы на запад смотрят. К нам, значит, пробирались. А в кузове ящики виднеются из-под брезента. «Подвернем?» – крикнул оборотясь Подерин. «А вот что перекусить найдем. Или медикаменты будут. В хозяйстве нашем сгодятся». Подвернули поближе, обследовали каждую из трех автомашин и сплюнули в сердцах. В каждой ящике с водкой. Везли наркомовские 100 граммов во вторую ударную. Нет, чтобы продуктами загрузить. Думал сердито Валера, за 20 лет жизни он и капли спиртного не принял, хотя в аптеке спирту было у него предостаточно. Патронов не хватает, гранат нет, бинтов, эфира. Она в водку на трех машинах гонит. Не растягиваться крикнул замыкавшему маленькую кавалькаду сержанту Узбеку. И тут же его лошадь ухнула в глубокую воронку, залитую водой, только уши торчат. Чувствует Валера, плыть лошадь не может, держит ее нечто. С трудом вынул ноги из тремян и в воду. Ощупал, так и есть. Зацепилась подковой за проволоку. Принялся откручивать, освобождать лошадь. У самого только голова над поверхностью торчит. Второй рукой за гриву держится. Еле справился. Лошадь поплыла, Валеру за собой потащила, так и выбрались на твердое место. Хотел он в седло сесть, не получается. Ватная куртка и такие же брюки пропитались водой, Теперь он весить стал куда больше, а силу отощавшего парня мало. Еле-еле влез. Стало было уже расцветать, когда выбрались из долины смерти. Солнышко замаячило. Спешились, чтоб обсушиться малость. Хорошо бы и поесть, да нечего. Обошлись кипятком, березовые почки в нем заварили. Горькое питье, но зато витамины в нем. Потом трое суток добирались до малой вишеры. А там три недели Подерин выбивал параконные телеги-брички со сбруи. Ругался, клянчил, умолял интендантов санитарного управления. Доказывал, что без транспорта госпиталю труба. Получил, наконец, 12 телег со сбруи. Добрались до Волхова с превеликим трудом. Единственная дорога, настил из бревен, забита транспортом. Вот и былинная река, по ней паром ходит. Регулярно мессеры появляются. Стреляют, а зенитчики по ним ведут огонь. Миновали мясной бор. Вознамерился было Валера нырнуть в долину смерти, отряд его остановил. Транспортом нельзя только пешком, телеги с лошадьми оставить в дорожно-строительном батальоне. Подерин едва не плакал. «Меня же в госпитале с транспортом ждут, за дезертира примут». «Ничего, парень», – утешил его комбат. «Здесь самый что ни на есть передний край. Оставайся с командой». «Нет», – отвечал Валера, – «телеги забирайте, а мой долг добраться до госпиталя» взял с собой бойца и двинул вдоль узкоколейки. Сами они пошли налегке, а вокруг, впереди и сзади спешили бойцы, и каждый из них нес по два артиллерийских снаряда, так доставку боеприпасов осуществляли. Для удобства красноармейцы снимали гимнастерки, клали в завязанные рукава по снаряду, а затем вешали себе на плечо. Шли молча, на разговоры сил не тратили, прыгали по шпалам. Это название у них было такое, шпалы, а так бревна круглые, дорога будто бы на козлах, без насыпи, внизу болотная жижа. Мина или снаря тухнут рядом, столб грязи на шпалы, они постоянно мокрые, скользкие, и идти по ним невозможно, того и гляди сорвешься в болото, да еще если ноша тянет. Каждые 10 минут немцы начинали обстрел дороги, хоть часы по ним проверяй. Прыгали от стрельбы до стрельбы, а то и вовсе на нее не обращали внимания. Головокружительной ходьбы было километра четыре, потом стрельба стала потише. Начался лес, тут и упали все вознеможения, но вскоре бойцы поднялись безо всякой команды, едва отдышались и понесли снаряды дальше, хотя никто и не понукал их, одно лишь чувство долго руководило людьми. Нашел Валера госпиталь и не узнал его. Меньше месяца не бывало, положение стало вовсе тяжелей. Раненые лежат на срубленных ветках, медикаментов никаких, лошадей, которых он оставил, давно съели. Начальство возвращению по удивилось. Тот узбек-сержант вернулся и рассказал, что команда Валеры погибла под обстрелом. А вот поди ты, будто с того света появился. «Дела у нас хуже безнадежного», – сказал Юмаев. «Как быть с ранеными? Куда и когда выходить? Без транспорта нам не обойтись, лежащих ран больных давно сверх всяких норм». Ты, Валерий, единственный, кто знает дорогу. Иди поэтому обратно. Я записку написал. Передашь ее на той стороне первому же встреченному командиру. Подерин даже кусочка хлеба постеснялся попросить, понимал, у товарища совсем худо. И ночью пошел обратно вдоль ускакалейки, метрах в тридцати от нее. Некий добрый ангел хранил лошадника-ветеринара. Коридор уже был закрыт немцами, а Валера прошел его, встречаясь только с мертвецами которых было в долине смерти видимо-невидимо. Он под носом у немцев выскользнул к переднему краю 59-й армии. Всем на удивление. Хоть и в лесу стоял госпиталь, но сверху хорошо просматривался, и бомбили его немцы исправно, не по одному разу в день. Постепенно здесь скапливались бойцы и командиры, подходившие к месту будущего прорыва. Они попадали под бомбежки, и раненых в госпитале прибавлялось страдали от ударов с неба и сами медики. В один из налетов погиб замечательный хирург, прекрасный человек-военврач Картозия, узнала про это вроде бы и претерпевшаяся к смертям Шурочка Капецкая и расплакалась. А еще жалко и было повара Антошу Архипова, Балагура и Весельчака. Его тоже не миновала бомба. А чуть позднее Шурочка и вовсе страшную вещь узнала. Сидела на стоне Богомазовой Нади Осиповой в палатке, Когда пришел раненый боец и сказал Сейчас, комиссар, троих расстрелял у костра. За что? Вскинулась Шурочка. Тут они узнали, что эти люди варили мясо, обрезанное с погибших. Конечно, все были голодны сверхмеры, но решиться на такое. Красноармейцы, которые обнаружили это, разыскали комиссара и привели к костру. Когда подтвердилось, людоедов тут же расстреляли в присутствии остальных бойцов. История эта напугала Шуру. Погибнуть она почти не боялась, а вот от того, что могут ее потом съесть, было девчонке очень страшно. Перед самым выходом из окружения медикам дали по горсточке сухарных крошек. Их залили кипятком, и получилось на каждого по целой кружке тюри. Она так вкусно отдавала хлебным духам, что появилась надежда – все обойдется, госпиталь выберется из болот, и уже там – На большой земле продолжат они милосердное дело. Так и пошли на выход, повинуясь разработанному графику группами, в которых были медики закрепленные за ними ран больные с промежутками во времени в 15-20 минут. Не шли они, а скорее ползли эти несколько километров, помогая при этом раненым. Немцы били по ним в упор, справа и слева от конвейера смерти кричали «Рус, иди сюда, сдавайся!» Когда Нину Щепкину смертельно ранило осколком снаряда, Умирая, она попросила взять из кармана комсомольский билет, а сестра ее, Тамара, пришла к мясному бору на коленях, ноги ее уже не держали.